Макс фрай Неизвестным для меня способом Картель Письменный вызов на дуэль французский Приходи ко мне утром спешки в смятении толком не пробудившись но уже позабыв что снилось трижды прокляв будильник себя и весь мир позавтракав полезной овсянкой от которой ты будешь жить вечно а все остальные сдохнут хоть бы уже поскорей приезжай ко мне в лифте в метро на работу на пригородные электричке на троллейбусе номер семь толкаясь наступая на ноги задыхаясь в тайне желая всем от кого пахнет потом и табаком варится в кипящем масле корчится громко вопить от боли а ты будешь торжествующих хотать тебе поставят пятерку подарят собаку сами разденутся купит велосипед первым уроком сегодня черчение вторым стоматолог третьем квартальный отчет а четвертым уроком нынче по расписанию я староста отмечает отсутствующих не сбежишь не отвертишься законспектируешь доложишь начальству и объяснишь недовольным родственникам выучишь наизусть сдашь экзамен откроешь зачетку когда я метнусь навстречу застряну у тебя в животе напьюсь твоей крови имя мне будет джид а твое не успею спросить приходи ко мне в полдень когда солнце так высоко и так яростно ярко пылают что кажется нет ничего кроме его ослепительно белых лучей и золотой сияющий пыли спойлер не кажется, ничего кроме них действительно нет. полдень лучшее время, чтобы прозреть, расстаться с иллюзиями, научиться видеть реальность такой, какова она есть, а увидев, оцепенять от ужаса, но ни в коем случае не кричать, чтобы никто не услышал и не подумал будто ты сумасшедший дурак такому не место в светлом солнечном мире, в цивилизованном обществе в доме образцового содержания в элитном собачьем приюте с веганским кормом, В сияющем офисе блаженного Ратна Самбхавы. Гнать его, отовсюду гнать. Не выдавай себя, не кричи, всё равно не поможет. Только я тебе помогу. Приходи ко мне в полдень один, без спутников и свидетелей. Даже тень с собой не бери. Приходи ко мне тайно, закутавшись в покрывало, полумёртвый от ясности, лёгкий, как пепел, весёлый от смертного страха. Приближайся медленно, крадучись, кружаясь, как невесомая пыль. Я войду в твое солнечное сплетение, Вспыхну и засияю, как сияет полуденный мир. Имя мне — Чинкуэда. Твоего знать не хочу. Приходи ко мне после обеда, Сытый, расслабленный и довольный, Дремлющий наяву за столом, Заново забывший себя, Приноси с собой свое время, Которого не осталось. Приводи с собой всех, Кого никогда не любил. Черную кошку, которую приютил а потом выгнал за то что была не ласково желтого пса которого пристрелили за то что тебя укусил сизового голуба которого мог переехать машиной но в последний момент побрезговал и свернул И иди и не оборачивайся Обернешься увидишь груды сокровищ которая растерял по дороге и свои дырявые рукиими уже ничего не собрать. станешь оплакивать упущенные возможности не утешишься только ослепнешь от слез Иди на мой голос в патьмах, на ощупь, Отяжелевший от сытости, ошалевшие от лютого голода, иди натыкаясь на стены, все круша на своем пути, бронясь от злости, вслипывая от беспомощности, кривясь от предчувствия боли, которое пронзит тебя позже. Когда я войду в твое сердце и навсегда там останусь. Има мне даго. А ты свое потерял. приходи ко мне в сумерках, когда тени открывают глаза воздух становится синим и зажигаются фонари. выйдия из магазина фитнес-клуба автобуса косметического салона, кофейни неважно главное выйдя оттуда вот прямо сейчас на улицу города, который однажды выдумал целых 10 секунд в него верил 10 минут о нем горевал, 10 часов считал себя идиотом 10 дней никому о нем не рассказывал, а потом конечно забыл, В этом городе я всегда жду тебя в сумерках на перекрестке, которые ты когда-то увидел, а название улиц на табличках прочитать не успел. Приходи ко мне. Я дождусь, обожгу тебя синим сумраком, согрею фонарным светом, коснусь твоий шеи лезвием, так ласково. что убегать не станешь, Ты да и куда тебе здесь бежать. Ими мне на геннаата, а твое не имеет значения, чего зря гадать? приходи ко мне ночью когда так темно словно нас уже нет но мы еще есть не надейся так легко не отделаешься не ленись поднимай свои веки пересчитывай деньги и квадратные метры допивая свою горькую чашу да и да идиетические глупцы надевай пальто не забудь про шапку и шарф варежку потерял мама будет ругать ты не плачь завяжи шнурки затяни их потуже открывая окно выходи Забери с собой несколько сотен чужих секретов, которые по глупости разболтал и одну настоящую тайну, которую выдал нарочно, чтобы все рухнуло. И свое отчаяние от того, что не рухнула не получилось. Плохо преддал неэффективно. Не рассчитал, мама будет ругать, свет померкнет, наступит ночь. Приходи ко мне ночью в шапке, с шарфом на горле, со шнурками во рту. Не пожалеешь, я тебя обниму. Снесу тебе голову одним поцелуем, сверху с оттяжкой. И мне будет шамшир, а у тебя не будет ни имени, ничего. Приходи ко мне на рассвете после бессонной ночи, выпив для храбрости крепкой холодной воды из-под крана, приноси с собой память обо всех бессонных ночах. Тоску неизвестно о чем, и другую известно о чем. Но кому от этого легче? И усталость, от которой хочется плакать. Но взрослые люди не плачут. Взрослые люди поют караоке, в хоре и в душе. Взрослые люди пляшут, всегда на чьих-то костях. Мы с тобой тоже спляшем. Я на твоих, а ты на игральных, если хватит удачи. Выпадет стрит, улица, по которой сможешь уйти почти невредимым, с опалённой бровью. Ладно, щекой и судьбой. Верну домой на рассвете, подняться пешком на четвертый этаж ключ потерял, но дверь нараспашку хлопает на ветру солнце взошло, вода по колено вишни в цвету зеркало в коридоре сверкает как медный щит Глянешь окаменеешь. Но успеешь узнать меня. Я смотрю на тебя из зеркала я твое отражение. Я доживший до этого утра ты а ты думал кто?